Глава 9. Матвей вошел в кабинет и невольно замер. Перед ним в кожаном кресле сидел Левин Андрей Александрович, более известный в кругу богатых и знаменитых, как Алмазный Король, один из тех людей, кто держал в своих руках огромную власть. Это было так неожиданно, если честно. Оборотин даже с ним когда-то пересекался на одном из торжественных вечеров. Дымов невольно дернул узел на галстуке, совершенно не понимая, что происходит. «Не ожидал?» – раздался знакомый голос. «Да проходи уже, раз пришел». Сомнений не осталось. Именно этот мужчина разговаривал с Матвеем по телефону. А значит, это и есть отец Арины. Альфа Волков подошел к столу и присел в кресло посетителей. Левин, наклонив голову некоторое время, пристально смотрел на него. Словно на нашкодившего школьника, а потом уточнил. «Ты пришел за моей дочерью?» «Да», — кивнул Матвей. «А если я не отдам ее тебе?» В мужском голосе послышались насмешливые нотки. «А если я возьму ее по праву истинной пары?» То он ему ответил оборотень. «Не посмеешь», — уверенно заявил Левин. Матвей, чуть наклонившись, вкратчиво сообщил. «Я бы не был так уверен». В кабинете на самом деле сейчас разговаривали два хищника. Иначе не скажешь. Они были равны друг другу и даже чем-то похожи. Оба привыкли к полнейшему повиновению, беспрекословному подчинению и к достижению желаемого. Огонь пламя сошлись, и победителя здесь не было, как и проигравшего. Левин это понял, потому что в ответ рассмеялся. «А ты не так прост, двуликий, как и ты, мужчина из рода Верхте». Отец Арины цокнул и протянул руку. «Андрей? Матвей?» А волк пожал крепкую ладонь. В голове крутилось огромное количество мыслей. Но вопросы Альфа задавать не спешил, решив подождать, что ему скажет алмазный король. Левин же, в свою очередь, открывать карты не торопился, осторожно приглядываясь к кандидату на роль зятя размышляя, чего стоит ожидать от оборотня. Его появление в жизни Арины ему совершенно не нравилось. Но в данной ситуации он ничего сделать не мог, ведь теперь судьба дочери в руках старейшин и хранителей. «Моя супруга сообщила тебе, что Арина уже помолвлена с другим мужчиной». «Да», ну, – вспомнил Матвей. «Только думаю, что твоя дочь имеет право сама выбирать свою судьбу. И же Витя обязана подчиняться роду». Послышалась в ответ. «Но не в данном случае. Арина моя избранная, и я не отступлю. Сними с нее защитные заклинания. Нет». Левин качнул головой. «Пока все останется как есть, и приближаться тебе к ней запрещено. Запомни это, Двуликий, когда я смогу увидеться с вашими старейшинами?» – поинтересовался Матвей. «Когда они решат?» Послышалась в ответ. Альфа Волков поудобнее устроился в кресле и качнул головой. «Так не пойдет». «Что?» Левин невольно нахмурился. «Ваши старейшины могут специально тянуть время. А может, они вообще откажутся со мной встречаться. И я просто буду ждать в море погоды? Скажу так. Со слов твоей супруги, мои предки совершили страшное преступление. Но я пока не увидел ни одного доказательства. А потом... Разве я могу нести ответственность за прошлое? В моих силах только не допустить подобного в будущем. И никак иначе. Арину я ждал много веков. Подождёшь ещё. Рявкнул отец девушки. Знаешь... Матвей вздохнул. Я всё сказал. И отступать не собираюсь. А там решать тебе. Альфе безумно захотелось зарычать. И рявкнуть. Тон его собеседника ему не нравился. Но волк решил, что будет держать себя в руках, ведь только уверенность и спокойствие не позволит ему совершить промаха. Левин мысленно усмехнулся. У него была цель вывести Дуликова из себя, заставить животную сущность проявиться, а потом несдержанность оборотня стала бы поводом для дальнейшего отказа. Это было первым испытанием, на котором настояли старейшины. Левин даже призвал силу огня, стараясь вызвать в гнев Но супруга оказалась права, и этот двуликий был весьма силен, и самое главное, чары рода на него совершенно не действовали. А это означало, что предки тщательно его охраняли, создав вокруг плотный энергетический купол. Видимо, Матвей тот самый, кто должен был переломить ситуацию. Осознав бесполезность своих попыток вывести волчару из себя, Левин поинтересовался – «Моя жена тебя предупредила о предстоящих испытаниях?» «Да». Обратень одобрительно качнул головой. «Ну, считаешь что первое ты прошел успешно». Андрей хмыкнул и, сняв трубку телефона, кому-то сообщил. «Дымов настаивает на встрече». Дальше послышались однозначные ответы. «Да». «Нет». «Да». «Нет». «Нет». Разговор закончился весьма быстро. А затем отец Арины сообщил. «Нас уже ждут. Поехали. Куда? Скоро узнаешь». Послышалось в ответ. или боишься. Я никого и ничего не боюсь». Заявил Матвей и первым покинул кабинет Алмазного короля, даже не представляя, кто входит в состав старейшин. Президент, премьер-министр... А может, вообще эти люди, на которых он никогда бы даже и подумать не мог. Эти верхние оказались весьма умными и так высоко забрались, а оборотни об этом даже не догадывались. Когда мужчины спустились у входа, уже стояло несколько темных тонированных автомобилей. Карташ оказался весьма внушительным. Матвей невольно бросил взгляд на своего спутника и тот, пожав плечами, пояснил. «Охрана. Статус обязывает». Шофер открыл дверь со стороны пассажиров и замер в ожидании указаний. «Николай, едем к Трофимову», — сообщил Левин и пропустил Матвея вперед. Поволк автоматически отметил, что названная фамилия была ему незнакома. Когда мужчины удобно устроились на кожаных сиденьях и автомобиль тронулся вперед, Андрей уточнил. «Может, коньячку? Нет», — оборотень покачал головой. Прекрасно зная, что сейчас не место и не время расслабляться. — Ну, как хочешь. Мужчина, усмехнувшись, открыл специальную панель на спинке переднего сиденья. Как оказалось, там находился скрытый мини-бар. Достав крошечную бутылочку дорогого янтарного напитка, Левин наполнил им небольшую хрустальную рюмочку и одним глотком выпил, закусив долькой лимона. — Может, расскажешь, куда едем? — интересовался Матвей. «Старейшины уже собрались за городом, и им не терпится поговорить с тобой». – Выслышалась в ответ. – Это хорошо. Волк кивнул, а потом промолвил. – Мне покоя не дает один вопрос. – Какой? Ты один из самых богатых людей этого мира. Но твоя семья живет в провинции, а старшая дочь так вообще снимает квартиру. Работает в книжной лавке и ведет весьма скромную жизнь. Ведь девочки могли жить как принцессы. Почему так? Могли бы и будут, но не сейчас. Андрей усмехнулся. Это все наши традиции. Традиции? Матвей нахмурился, невольно подумав, что оборотни своих дочерей защищают, оберегают, охраняют. А верх те? Мужчины купаются в деньгах, а их дочки вынуждены ограничивать себя во многом. Это было так странно и так... «Непонятно?» «Да, но я не вправе открывать тебе тайны рода, пока ты чужак, который узнал то, что не должен был», – ответил Левин. Волк хмыкнул. А Арина в курсе, кто ее отец?» «Не совсем», – Андрей вздохнул. «Она считает, что я уехал работать за границу и не вернулся. Марьяна знает эту же легенду. «Но зачем вы врете девочкам?» «За тем, что ежевите должны воспитываться только под присмотром женщин. Это помогает сохранить их силу. А ее надо сохранять?» Матвей удивленно приподнял брови. Ливен сделал вид, что не услышал вопроса. И тут волк осознал, что старейшины рода согласились с ним встретиться только потому, что им что-то от него нужно. И связано это с событиями давно минувших дней. В сердце поселилась уверенность, что все будет хорошо. Тем временем автомобиль покинул черту города. Матвей то и дело поглядывал на трассу, пытаясь понять, куда же они все-таки едут. Но водитель сворачивал то в одну сторону, то в другую, то заезжал в поселки, то покидал их окольными путями. Наблюдая за этими маневрами, волку кратко усмехнулся. Верхте забыли, что имеет дело с оборотнем, который обладает невероятной памятью и наблюдательностью. На самом деле, несмотря на длительную дорогу, они все время кружили в ближайшем пригороде. И волк это прекрасно понял. А поселок, в котором его ждали старейшины, был вообще расположен в городской черте, если можно так сказать. Когда автомобиль остановился у высокого деревянного дома с резным кованым забором, Левин спросил. «Готов? Как никогда». И Матвей, не дожидаясь, пока шофер откроет дверь, Первым вышел из машины глубоко вздохнул. В воздухе витал сладкий аромат пряных трав. Этот необычный запах ему не понравился. Было в нем что-то тягучее, тревожное. Осторожно оглядываясь по сторонам, волк заметил едва видный столб дыма, который поднимался из-за ближайших елок и убегал в белоснежные облака. Для человеческого взгляда он был почти неуловим. А значит, костер затушили давненько. «Варили какой-то отвар? Зачем? Да незачем хорошим, это точно!» Подумал Матвей внутренне собрался, уже испытывая недоверие к тем, кого еще даже не видел. «Прошу!» – Левин показал рукой на двор. «Нас ждут!» Дом оказался роскошным, хотя все на первый взгляд было совсем обычным. Хозяин любил простоту и хорошие качественные вещи, которые немало стоили. Один камин, занимающий полстены фойе, по цене выходил, как приличная машина. – Андрюша, мы тут, – послышался хриплый голос. Отец Арины направился в гостиную, и Матвей последовал за ним. В комнате за большим овальным стеклянным столом сидели мужчины. Их было трое. Один – пожилой седовласый с колючим взглядом, от которого волку стало не по себе. Другой оказался совсем юнцом, не более тридцати. Но чувствовалось в нем что-то странное. Правда, Волк пока не понял, что его так смутило. Третий, на первый взгляд, был ровесником Левина. Дорогие часы и костюм давали понять, что он весьма богат. И, скорее всего, занимает определенную нишу в бизнесе. Ни один из них Дымову знаком не был. За столом оказалось два пустых кресла. Одно занял отец Арины а второй Матвей. И лишь когда оборотень сел, понял, что его место расположено чуть в сторонке от остальных. Как-то обособлено. Но, может, это было и к лучшему. На столе стоял большой заварочный чайник и различные сладости. «И чаю?» – хрипло спросил старик. «Не откажусь», – ответил Матвей. Тот хлопнул в ладоши, и тут же появился какой-то парень, который внес еще две чашки и поставил на стол перед вновь прибывшими, а потом молча поспешил удалиться. «Андрюша!» – старик посмотрел на Левина. Налей чайку, себе, «Налей чайку себе и нашему гостю!» Когда мужчина наполнил чашку горячим чаем, Матвей понял, что именно этот отвар варили на костре и хмыкнул. Пить он эту гадость не собирался. «Давай, что ли, познакомимся, Двуликий?» произнес старик. — Давайте. Оборотень кивнул. — Матвей Дымов. Альфа стаи серых. Оборотень. Истинная пара Арины Андреевны Левиной. А как ваши имена? Позвольте узнать. Старейшины растерянно переглянулись. Волк хмыкнул. Они надеялись увидеть его, умоляющим позволить взять в жены ежевите. Но Оборотень пришел сюда за тем, что считал своим. И разговаривать с этими незнакомцами решил на равных и никак иначе. «Наглец!» — пробормотал старик. «И еще пришел к нам с просьбой. Прошли века, двулики совершенно не изменились. Они никогда не уважали наш род, и нет им места среди нас. Мы не можем жить как прежде», — произнес мужчина средних лет, который посмотрел на волка и представился. «Меня зовут Елисей Волжанский». Альфа в ответ кивнул, подумав, что и среди Верхте есть здравомыслящие люди. А значит, говорится все-таки возможно. «Между прочим, вы говорите о моей невесте», – взвился юнец. «И сейчас решается не только судьба Арины, но и моя». И тут Дымов понял, что зверь моментально почувствовал соперника. И именно это его смутило в незнакомце. Левин усмехнулся, и Матвей понял, что мужчина не в восторге от будущего зятя. «Диалогу у нас не получится!» Старик хлопнул ладонью по столу. «Зря собрались!» «А может, все-таки обратимся к хранителям? Ведь не зря этот двуликий почувствовал пару в ежевите спустя столько веков!» Промолвил Елисей. «Давайте не будем спорить!» Предложил жених Арины. «Среди нас, между прочим, чужак, если не забыли. И вообще не понимаю, зачем вы его сюда пригласили. Арина моя!» «Пока не твоя», — Левин качнул головой. «И теперь совсем не факт, что будет». Дымов мысленно хмыкнул, подумав о том, что если бы Арина услышала, как женишок постоянно повторяет «Моя?» «Словно она вещь. Ему бы место на земле стало мало». «Кому-то смешно», — проворчал старик. Волк уже понял, что в древнем роду назрели серьезные проблемы и согласие между членами клана. Давным-давно нет, но чужие разборки его сейчас мало интересовали. Может, вернемся к нашему вопросу? Внезапно Матвей вмешался в беседу и пристально посмотрел на старика. Вы так и не представились. Зови меня Арсением, кивнул он. И скажу сразу, я против того, чтобы дочь Верхте становилась твоей супругой. Мое имя Александр, представился молодой человек. «Арина с рождения помолвлена со мной, поэтому я тоже против». «Ну, а я считаю, что мы так долго обманывали природу. И думаю, что должны дать право Арине самой выбирать». Елисей сообщил о своем решении. «Но у нас получается два против одного». Как-то довольно произнес Арсений. «А значит, все остается как есть. Он не может голосовать». Матвей ткнул пальцем в Александра. «Это еще почему?» Тут же взвился молодой человек. И «Я старейшина, такой же, как и остальные». «Потому что ты заинтересованное лицо, как и я». Пожал плечами Бол. «И либо мы оба не участвуем, или я голосую тоже, и мое мнение, думаю, всем понятно». Арсений пристально посмотрел на Альфу и скрипнул. «Ну, хорошо. Двулики прав. Тогда один за». «Один против. И как мы решим данный вопрос? Что скажешь, оборотень?» Матвей задумался. Арсений – хитрый старик. Сбросил, казалось бы, безвыходную ситуацию на его плечи. Но волк с детства знал, что решение любой проблемы всегда есть. Он обвел взглядом всех присутствующих и улыбнулся. «Думаю, самый заинтересованный в данном вопросе здесь Андрей. Ведь обсуждается судьба его девочки». И пусть он сам решит, дать ей право выбора и шанс на счастье. Или оставить все как есть, навязав дочке судьбу, которая изначально ей не предназначена. Дымов был еще тем хитрецом. И вывернул все так, что Арсений невольно дернулся, как и Александр. Зато Елисей просто ухмыльнулся и бросил на волка одобрительный взгляд. Отец Арины посмотрел на Матвея и качнул головой. Знаешь, у тебя один недостаток. «Ты оборотень. А так, может, это мое самое главное достоинство?» Засмеялся Матвей. Андрей, твое решение!» Ревкнул Арсений, поторапливая Левина. «Я думаю, что этот вопрос смогут решить только хранители, потому что только они знают, как правильно поступить в данной ситуации. Как скажут, так и будет». Елисей довольно улыбнулся и, не стесняясь, промолвил. «Давно пора жить по-другому». Арсений рыкнул и предложил всем выпить чаю и немного успокоиться. Мужчины сделали поглотку, а вот Матвей даже не притронулся к напитку. Это явно не понравилось старику. «Ты отказываешься от угощения?» «Нет», – качнул головой волк. «Просто предпочитаю кофе. Да и вообще, подскажите, когда я смогу увидеть хранителей?» Не дав Арсению ответить, Елисей произнёс. «Не стоит откладывать дело. И лучше уже сегодня решить этот вопрос. Думаю, хранители согласятся побеседовать с Матвеем. Ты не можешь решать это за них», – перетянул Александр. «Так я и не решаю. Может, спросим у них?» Арсений, прошипев непонятные слова, явно недобрые, достал вполне себе современный телефон весьма приличной стоимостью. И набрал какой-то номер. Матвей в очередной раз отметил, что мужчины в были весьма обеспеченными. Разговор вышел коротким и, если судить по лицу Арсения, малоприятным. Старик недовольно сморщился и посмотрел на Левина. Хранители побеседуют с ним наедине и просят, чтобы Елисей привез его. Значит, так тому и быть. Андрей посмотрел на Матвея. «Все будет так, как решат хранители». Тарик в очередной раз сморщился. Было понятно, что он весьма недоволен происходящим. Но помешать встрече не мог. «Я поеду за вами». Жених Арины подскочил. «Речь идет о моей невесте. Хранители явно дали понять, кого желают видеть». Скрипнул Арсений. «Темные времена на пороге. Сначала появились инакомыслящие, теперь двуликие». «Дальше можно ждать только беды. Верхте стали забывать прошлое. И судьба вновь нас накажет вскоре. Вот увидите». «Прекрати». Не выдержал Елисей. «Прекрати призывать тьму. Времена меняются. Ситуация меняется. Все происходит не просто так. А ты?» Он посмотрел на Александра. «Надумал спорить с хранителями?» «Нет». Молодой мужчина опустился на место. «Но я имею право узнать решение одним из первых». «Право имеет отец», — припечатал его Елисей. «А потом он сообщит тебе. Поверь, правду никто скрывать не будет». Андрей согласно закивал. «Мне самому интересно, что скажут хранители. Но раз не пригласили меня на встречу, значит так надо. Я отправлюсь в офис, дела не ждут. И тебе советую сделать то же самое» поразительно посмотрел на Александра. «До города добросить?» «Спасибо, не надо!» Послышался недовольный ответ. Елисей бросил взгляд на Матвей и уточнил. «Мы можем ехать?» «Конечно!» Мужчина поднялся и, окинув пристальным взглядом на хмуренного Арсения, улыбнулся. «Рад был знакомству!» «Не могу сказать то же самое!» Буркнул старик в ответ. Елисей цокнул. Укоризненно покачал головой и быстро покинул комнату. Оборчень поспешил за ним. В отличие от Левина, старейшина обходился без охраны. Да и машина у него вполне была обычная. Темный внедорожник, повидавший немало. «Садись». Мужчина кивнул на переднее сиденье, а сам сел за руль. «У меня все по-простому. а Мне да? даже нравится». Матвей усмехнулся. Но многие придерживаются мнения, что надо обязательно подчеркивать свой статус, и поэтому окружают себя роскошными машинами, толпой охраны, дорогими побрякушками, красивыми девицами. А, кстати, о девицах. Оборотень хитро посмотрел на своего спутника. — Может, ты объяснишь, почему семья Алмазного Короля живет так скромно? Андрей на этот вопрос отвечать не стал. Отец Левина считал, что клан Верхте должен жить по древним законам, неукоснительно соблюдая все традиции и частично вложил это же в голову своего сына. С одной стороны, Андрей понимает, что пришло время менять жизнь рода, а с другой, это очень устраивает существующее положение вещей. Думаю, именно поэтому он не ответил. «Не знаю», – Матвей качнул головой. Он сослался на тайну рода. Ирисей засмеялся. Даже ни секунды не сомневался в этом. Так почему? Оборотень вернулся к интересующей его теме. Когда Верхдес стал жить уединенно, естественно, поднялся вопрос о продолжении рода. На самом деле все члены клана так или иначе состояли в родстве, хоть и дальнем. Дети, воспитанные вместе, не могли испытывать друг другу никаких чувств, кроме родственных и древние старейшины придумали выход. Девочек должны были воспитывать матери, потому что юным ежевите необходимо постигать магию а мальчишек отцы Молодые верхние встречались уже будучи взрослыми. Между ними вспыхивали чувства, что гарантировало крепкие семейные отношения. Когда много столетий спустя мы вернулись жить к людям, старейшины решили сохранить данный порядок. До четырех лет дети воспитываются в полной семье, потом происходит разделение. Ежевитие обычно живут в провинции, мужчина тем временем строит бизнес. Когда девушки выходят замуж, а сыновья обретают жен, семейная пара вновь соединяется, и остаток жизни супруги живут вместе. Матвей приподнял брови и уточнил. «Но почему женщины живут так скромно? чтобы из них получились хорошие жены. Но потом они имеют все необходимое. Оборотень едва сдержал изумление, подумав о том, что верхцы весьма удобно устроились. Мужчины живут обеспеченной жизнью, развлекаются, ни в чем в себе не отказывая. Пока их супруги прозябают в провинции, а в старости получают уютный дом и заботу. «Многие уже понимают, что это неправильно», вздохнул Елисей. И именно это нужно менять в первую очередь. Но есть такие, как Арсений, и они против перемен, потому что осознают, что их жизнь полностью изменится. Но теперь появился ты, и, возможно, скоро все будет по-другому». Матвей, наклонив голову, пристально уставился на своего спутника. «Больше ничего не спрашивай», — Елисей усмехнулся. «И если хранители посчитают нужным, то сами тебе расскажут». Волк вздохнул, осознав, что ему просто надо набраться терпения.